Житие праведного царя Давида. Святой царь и пророк Давид происходил из колена Иудина. Отец его Иисей был одним из старейшин города Вифлеема и имел восемь сыновей, из которых Давид был младшим. Когда Давид достиг отроческого возраста, отец поручил ему пасти свои стада. Уединенно жил отрок среди стад, оберегая родительское достояние. Когда приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то Давид гнался за ним и отнимал добычу. Когда зверь бросался на него, то Давид брал его за космы, поражал и умерщвлял. Господь хранил отрока, ибо он был благочестив и не любил праздности. Он устроил себе музыкальный инструмент со струнами и в часы досуга упражнялся в пении и игре на этом инструменте. Данную от Бога способность к этому искусству Давид обратил на службу Богу, на прославление его святого имени. Непрестанно пребывая в богомыслии, отрок, ударяя в струны, воспевал премудрость и благость Отца Небесного, являемые со всеми созданиями Божиими и в жизни человеческой. В то время царом израильским был Саул. Некоторыми своими поступками он обнаружил непокорность по Господним и показал, что свои собственные силы и желания он ставил выше воли и милости царя царствующих. Тогда Господь повелел пророку Самуилу объявить Саулу, «За что ты отверг слово Господне, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем?» Вскоре после того Господь послал Самуила к Иесею Вифлеем Ленину, «Ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя», — сказал Господь. Прибыл в Вифлеем, пророк приказал старейшинам города приготовиться, чтобы принести жертву Богу Израилеву, пригласив к этому Иесея с сыновьями. Когда пришли дети иисея Самуил увидал старшего из них Елеана, подумал, что он избранник Божий, но Господь сказал пророку, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И ни об одном из бывшихся Исеем семи сыновей Самуил не получил откровения. Тогда он спросил у Исея, все ли дети его здесь? Старец ответил, что есть еще один сын, который пасет овец. Пророк приказал послать за отроком. Когда пришел Давид, Господь сказал Самуилу, встань, помажь его, ибо это он. Пророк взял принесенный им с собой рог с елеем и помазал Давида среди его братьев. И почевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Затем Самуил ушел из Вифлеема, а отрок возвратился к прежнему своему делу. А от Салула отступил Дух Господень, и он впал в болезнь беснования. Мучительны были припадки этой болезни, и Саул постоянно находился в раздраженном состоянии, томимый мрачными думами. Тогда царево... дворцы посоветовали своему государю пригласить человека, хорошо играющего на гуслях, чтобы тот своею игрою успокаивал царя во время припадков болезни. Саул согласился, и тогда один из придворных указал на Давида. По приказанию царя, восемнадцатилетний юноша-пастух был призван к царскому двору. Когда Саул болезненно мучился, Давид играл на своих кослях благоугождая Богу, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Давид очень понравился царю и сделался его оруженосцем. Но служба его при дворе не была беспрерывной, и он имел возможность надолго уходить в свой родной город и продолжал заниматься своим пастушеским делом. Вскоре произошло нашествие филимистян на землю израильскую. Вступил в пределы колена Иудина, они расположились лагеря лагере между Сакфхором и Азеком в Эфес-Домине. Саул с израильским войском остановился в верстах в двух южнее, между обоими лагерями находилась обширная долина. Фелемистяне задумали покончить войну обычным в древности поединком, и из их стана выступили велик Кан Голиаф, уроженец Гефа из рода Энаков. Он был ростом шести локтей и одной пяди, то есть четырех аршин и четырнадцати вершков. На нем было полное воинское вооружение из меди, чешуйчатая броня весом пять тысяч сиклей, шлем, наколенники и щит. В руках он нес железное копье весом шестьдесят сиклей. Обращаясь к войску израильскому, Голиаф восклицал. Выберите из себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Грозный вид великана устрашал сынов израилевых, и никто из них не решался вступить в единоборство с Голиафом, который с каждым днем делался высокомернее и, выступая в течение сорока дней, поносил израильтян. Братья Давида находились тогда в числе воинов, выступивших против филимистян. Однажды Иесей послал младшего своего сына к войску, чтобы проведать братьев и отнести им немного хлебных запасов. Юноша пришел к войсковому обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. Давид поспешил к рядам израильского войска, чтобы повидаться с братьями. Пока он с ними разговаривал, из филистимского строя вышел Голиаф и стал говорить свои гордые речи. При виде великана израильтяне разбежались в страхе, в рядах их говорили. «Если бы кто убил Голиафа, одарил бы того царь великим богатством и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Глубоко возмутился юный сын Иесея высокомерием филистинского великана, «Как смеет этот необрезанный филимистянин поносить так воинство Бога Живого!» С негодованием говорил Давид израильским воинам. Слова юноши дошли до царя, и тот призвал его к себе. Могучую верую в помощь Божию дышали речи Давида, когда он просил Саула разрешить ему сразиться с Голиафом. Так что царь, наконец, сказал, «Иди, и да будет Господь с тобой». Давид отказался от воинского вооружения который был облечен по приказанию Саула, ибо не привык к нему. Он взял свой пастушечке посох, пращу и сумку, в которую положил пять набранных в ручье гладких камней, и в таком снаряжении пошел навстречу Голиафу. На издевательство и брань филимистинского великана Давид отвечал, «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, «Бога, воинств израильских, которые ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму главу твою, и отдам труп твой и трупы войска Филимистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог во Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь». И надежда на помощь Божию не посрамила юношу. Камень, метко пущенный из пращи Давида, ударил великана в лоб с такой силой, что Голиаф упал на землю. Тогда Давид подбежал к нему и его же собственным мечом отсек ему голову. Пораженные подвигом Давида филимистяне обратились в бегство, а израильское войско, овладев их лагерем, победоносно последовало, преследовало врагов до пределов их страны. Держа в руках голову убитого великана, Давид предстал пред Саулом. Обрадованный царь оставил юношу при себе и к общему удовольствию всего народа возвел его в звание военачальника. Когда победители возвратились домой по дороге во всех городах Израилевых, им устраивали торжественные встречи, а женщины плясали, играя на тимпанах и кимвалах, при пении победной песни с припеловом. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Такое выражение любви народной к Давиду было неприятно царю. Саул узнал от пророка, что Господь отверг от него царство и отдал другому. А в Давиде стал видеть царь своего преемника и начал подозрительно относиться к юноше. Тяжкий недуг, мучивший Саула, благодаря этому усиливался и царь временами приходил в бешенство. Дважды во время этих припадков он бросал копьем в Давида, который играл на гуслях, чтобы успокоить царя. Но юноша, хранимый Духом Божиим, избег смерти. После этого Саул стал бояться Давида и удалил его от себя, поставив его тысяченачальником. В этой должности Давид во всех делах поступал благоразумно, чем и заслужил еще большую любовь народа к великому неудовольствию Саула, который стал искать его смерти. Сначала царь действовал с коварством, посылая Давида в опасные походы против филимистян. «Пусть не моя рука будет на нем, а рука филимистян будет на нем», — злоумышлял Саул. Посылая Давида на войну, царь обещал ему руку старшей своей дочери Мировы, которую, однако, отдал за другого. А Давиду предложил вступить в брак с другой дочерью, смел Холою, поставив условием, чтобы Давид совершил другой еще более опасный поход». «Разве легко быть зятем царя? А я человек бедный и незначительный», — смиренно отвечал юный воевода на столь лестные предложения. Господь хранил своего избранника, и он возвращался каждый раз с победой. Так что имя его прославилось, и Саул вынужден был выдать за него мелхолу, которая любила Давида. После того зависть Саула еще более усилилась. Он сделался врагом Давида на всю жизнь и стал прямо высказывать намерение убить зятя. Один из сыновей Саула, доблестный Ионафан, еще со времени победы над Голиафом полюбил Давида, как свою душу тесная дружба соединяла обоих юношей. Зная злое намерения отца, Ионафан говорил Саулу, «Да не греши, царь, против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Он подвергал опасности жизнь свою, чтобы поразить филимистянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался, для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины. Царь поклонял, поклялся, что не убьет Давида, и между царем и его зятем установились добрые отношения, но ненадолго. Вскоре началась война с филимистянами, в которой Давид одержал решительную победу когда Саул в припадке бешенства еще раз покушался пригвоздить к стене копьем Давида, каравшего пред ним и, и на гуслях. Давид успел убежать и скрыться в своем доме. Царь послал воинов окружить дом, чтобы схватить Давида, когда тот выйдет, и предать смерти. Безвыходно было положение Давида, но он не отчаялся, а искал утешения и помощи в молитве изображение которой находится в 58-м вдохновенном его псауме «Избавь меня от врагов моих, Боже мой!» — восклицал Давид. «Защити меня от восставших на меня, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи, без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и возри. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо заступник мой Бог». Так взывал Давид, и Господь спас его от неминуемой гибели рукою любящей супруги, которая спустила мужа по веревке из окна. С этого времени начались странствия Давида. Царь преследовал своего зятя, как куропатку по горам. Давид не находил себе пристанище ни в поселениях израильских, ни в городах соседей филимистян, помнивших прежние его победы. Тщетно пытался Ионафан у милости ведь царя, который даже жену Давида отдал замуж за другого. Первосвященник Ахимилек со всем своим родом был казнен Саулом, который заподозрил его в сочувствии зятю. Давид успел, впрочем, укрыть от царского гнева своих родителей, поместив их у царя Муавицкого. По откровению Божию, данному через пророка гадок, Давид пришел в пределы колена Иудина и здесь скрывался от царя в гористых и пустынных местностях к югу от вифлеема около него стали собираться все недовольные саулом так что вскоре давид стал уже во главе отряда до четырехсот человек людей мужественных и воинственных с этим отрядом давид сам гонимый царем успевал однако служить родному народу Он изгнал филимистян из захваченного ими города Кейля, находившегося в горах Иудейских, и оберегал пасущиеся в этих горах стадо от набегов хищников в пустыне. Давид вручил свою жизнь волю Божию, и Господь хранил своего помазанника. Так, когда Давид находился в Кеиле, и Саул намеревался схватить его там, Господь открыл Давиду, что жители города выдадут его царю, почему Давид со своим отрядом оставил этот город, и они ходили где могли. Найдя себе убежище в гористых, лишенных всякой растительности пустынях Зив и Маон, на западном берегу Мертвого моря, Давид едва не был окружен царским войском. Но в это время Саул получил известие о набеге фелемистян и должен был на время прекратить преследование. Отразив неприятелей, царь вернулся с войском из пустыни, чтобы поймать Давида, Разыскивая беглецов в этой дикой местности, изобилиющей ущельями и пещерами, Саул однажды зашел в одну из пещер, где в это время скрывался Давид с некоторыми из своих приверженцев. Не заметив врагов, притаившихся в темноте, Саул снял свою мантию. Между тем окружавшие Давида узнали царя и стали говорить своему предводителю. «Ныне день, о котором говорил тебе Господь. «Вот я придам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид отвечал, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Он осторожно отрезал край мантии Саула, и когда царь, выйдя из пещеры, удалился на некоторое расстояние, кликнул его.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 но рука моя не будет на тебе. Господь рассмотрит и разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Саул был глубоко растроган великодушием гонимого им человека и со слезами сознавался в своей неправоте, после того царь возвратился в свою столицу, а Давид продолжал странствовать в пустыне. Недолго помнил Саул о благородном поступке Давида. Собственная подозрительность вместе с усилением Давида Число, сочувствующих которому все увеличивалось, побудили царя возобновить преследование. из с трехтысячным отрядом Саул опять выступил в пустыню. Давид внимательно следил за действиями царя, и когда тот расположился станом на одной из возвышенностей, Давид укрепился на горе, откуда виден был царский стан. Чтобы точнее узнать силы Саула, Давид с одним из своих последователей Овесою ночью проник в стан царя. Беспечность царских воевод была так велика, что даже у царского шатра не было стражи, и Давид со своим спутником вошли туда. Саул спал крепким сном, у его изголовья стояло воткнутое в землю копье, а Веса вызвался поразить Саула этим копьем насмерть. Но Давид сказал, жив Господь, пусть поразит его Господь, или приедет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. «Меня же, да не попустит Господь поднять руку на помазанника Господня». Он взял находившееся в шатре копье и чашу с водой, чтобы показать Саулу, что жизнь царя опять была в его руках, и никем не замеченный ушел из стана. Взойдя в свой лагерь, Давид громким голосом стал упрекать царских воевод за то, что они плохо охраняют государя. Саул услышал голос Давида и вступил с ним издали в беседу.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 И пусть, как драгоценна была жизнь твоя в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да покроет он меня, и да избавит от всякой беды. На прощание Саул благословил Давида именем Господнем, и с тех пор они более не виделись. Давид имел много оснований не доверять благим намерениям и обещаниям Саула, и потому счел более безопасным для себя оставить пределы Израильского царства и переселиться в землю филимистян. На южной ее границе находился город Секелак, который и был отведен филимистинским царем для жительства Давида с его приверженцами, числом до 600 человек. Отсюда Давид делал походы против жителей пустыни, исконных врагов израильского народа. Между тем царь Филимистинский предпринял грозное нашествие на землю израильскую и потребовал, чтобы в нем принимал участие и давиться своим отрядом. Невыразимо тяжело было исполнить это Давиду, любившему родной свой народ, но и здесь не оставила его помощь Божия, на которую он всегда крепко уповал. Князья Филимистимские заподозрили, что он, как еврей, не может быть верным союзником врагов своего отечества, и настояли, чтобы Давид возвратился в Секигал. На обратном пути он узнал, что город его разорен амеликтянами, которые захватили семейство и имущество, как его, так и его приверженцев, и увели в пустыню. В самом отряде Давида поднялось возмущение. В горькой скорби о своих сыновьях и дочерях, закваченных неприятелем, спутники Давида хотели побить его камнями. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, погнался за хищниками и отбил всю их добычу. Происходившая тем временем война между филимистянами и израильтянами кончилось поражением последних пригорах Геувуиских. В битве этой пал Сеул и сын его Ионафан. Весть об их кончине принес Давиду Амалекитянник, который рассказал при этом, что по просьбе Саула он убил его, когда тот преследовал фелемистян. При таком рассказе Давид воскликнул, «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня!» и приказал казнить вестника. Искреннюю и глубокую скорбь о преследовавшем его Сауле и дорогом своем друге Иоаннафане Давид излил во вдохновляющей песне. «Горы Гейлвуйские!» — восклицает псалмопевец. «Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повешен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и по смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов они были. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя для меня была превыше любви женской. оплакав Саула и Ионафана, Давид по откровению Божию перешел в пределы колена Иудина и поселился со всеми своими спутниками в Хевроне. Здесь Давид был помазан елеем и провозглашен царем южной страны Израильского государства, тогда как над остальной его частью воцарился сын Саула и Восфей, которого возвестил на царство военачальник Авенир. Около двух лет продолжалось разделение царств, но по слову Божию, изреченному через пророка Самуила, власть над Израилем не могла оставаться в доме Самуила, Иевосфей был убит двумя изменниками из числа собственных телохранителей. Убийцы принесли его голову к Давиду и рассчитывали получить награду. Но Давид, оплакав смерть своего соперника, воскликнул. «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби! Если того, кто принес мне известие, что умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил в Секигале, вместо того, чтобы дать ему награду, что теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на его постели, неужели я не взыщу крови от руки вашей и не истреблю вас от земли?» И убийцы были казнены. После того в Хевроне собрались представители всех колен израильских, и Давид при общем ликовании народа был помазан в цари всего Израиля. Первым делом Давида было устройство новой столицы государства – Сею целью он избрал сильную крепость, находившуюся на рубеже колен Иудина и Вениаминова, и бывшую во власти хананейского племени и Иеву Сею. Когда последние отказались уступить ее Давиду добровольно, полководец его Иоав взял крепость приступом. Давид назвал эту крепость Иерусалимом, то есть городом мира, и построил здесь свой новый дворец. Новая столица вскоре процвела пышно и богато, и впоследствии сделалась знаменитейшим городом в свете, как место важнейших событий в деле спасения рода человеческого. Чтобы осветить свою столицу и самому быть в непосредственной близости к месту пребывания славы Господней, Давид устроил в Иерусалиме Скинию во всем подобную той, которую Моисей соорудил по повелению Божию в пустыне и которая находилась во времена Давида в Гаваоне. Сюда перенес он главную святыню народа Божия, ковчег завета Искариав и Арима. Перенесенная святыня происходила с великой торжественностью. В шествии участвовало до семидесяти тысяч израильтян. Первоначально ковчег везли на колеснице но так как Господь поразил смертью одного израильтянина, дерзнувшего коснуться ковчега, чтобы поддержать его, когда колесница покачнулась, то в течение остального пути ковчег несли на руках члены священнического колена Левина. Когда несшие ковчег проходили по шести шагов, приносились жертвы Господу из тельца и овцы Шествие следовало при пении псалмов, при громких звуках труб и других музыкальных орудий и радостных криках народа. Сам царь в благоговейном ликовании плясал перед ковчегом, отложив царское свое одеяние и оставаясь в священнической льняной одежде. Когда ковчег поставлен был на своем месте в Скинии, Давид принес Господу все сожжения и жертвы мирные и благословил народ именем Господа Саваофа. Жена его Мюхола, возвращенная к себе Давидом по смерти Саула, укоряла царя за его повеление при перенесении ковчега, видя в том уничижение царского достоинства даже в глазах женщин. Но Давид отвечал, «Перед Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Как при Древней Скинии в Гаваоне, так и при Ковчеге Божием, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах, Давид учредил порядок богослужения согласно законам, данным через Моисея. С этой целью он разделил назначенных к служению Божию потомкам Левия на чреды, распределил между ними обязанности служения. Избраны были знаменитейшие музыканты и певцы, которые должны были образовать правильные хоры и составлять песнопения для богослужений, а также прославлять Бога, играя на трубах, кимбалах и разных музыкальных орудиях. Такими лицами были Иман Асаф и ифан а во главе них стоял сам Давид в годы испытаний, с особым рассуждением, вникавший в пути промысла и постоянно изливавший свои благочестивые чувствования во вдохновленных псалмах. В этих священных песнях Давид изображал тяжесть и глубину незаслуженных страданий и гонения. Псалмами же он успокаивал себя в страхе облегчал скорбь свою, утешая справедливые порывы гнева и негодования на человеческую неправду. В них же изливал пред Богом глубокую скорбь свою и просил его помощи. Песнопениями же Давид открылял дух свой к безропотному перенесению страданий, укреплял себя в уповании на Бога-помощника и высылал ему хвалу и благодарность за непрестанное его попечение и охранение среди опасностей. При этом нередко от изображения собственных страданий с надеждой избавления гонимый псалмопевец пророческом духе переносился в песнопениях своих в отдаленное будущее и созерцал страдальца Христа. В невинных его страданиях пророк-псалмопевец провидел всемирную победу над злом и открытие нового царства правды. Когда Давид сделался царем всего Израиля, свой высокий дар песнопения он употреблял для воспитания в своем народе духа веры и благочестия любви к Отечеству, справедливости и других добродетелей. Все важнейшие события в царствовании Давида сопровождались песнопенными излияниями благочестивой души государя-псалмопевца. По свидетельству премудрого сына Серахова, Давид после каждого дела своего приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы. От всего сердца он воспевал и любил Создателя своего» и поставил преджертвенников песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое его имя и с раннего утра оглашали святилище. Ревнуя о прославлении имени Господня, Давид сказал пророку Нафану, «Вот, я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Пророк одобрил намерение царя построить постоянный храм Господень, но в ту же ночь получил откровение от Господа, которое и передал Давиду. Господь сказал Давиду через пророка, «Когда исполнятся дни твои, и ты почиешь со отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресол твоих и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и уздами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнимал от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки». Это высокое обетование, бывшее важнейшим доказательством особенного благоволения Божия к Давиду и роду его, прояснило и возвысило пророческий взор царя на будущую судьбу его царства. Пророк-псалмопевец находит в этом обетовании неисчерпаемый источник песнопений о грядущем вечном царстве сына Давидова, Христа-спасителя мира, которого исповедует предвечным сыном божьим называя себя рабом его. В своих победах над окружающими народами Давид видит поражение врагов Христа и всемирное распространение его владычества возвещая в торжественных песнопениях будущую славу Царства Христова. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Устанавливая внутренний порядок в царстве израильском, потрясенный в последние годы Саула, Давид главнейшим образом заботился об угождении Богу, небесному царю Израиля, представителем которого он был и о пользе народной. Целью всей его жизни было лишь исполнять данный Богом закон и сделать его обязательным для всех своих подданных. Благодаря такому правлению Давида столица его Иерусалим в течение долгих лет после него была верной столицей исполненной правосудия. Полное послушание Давида божественной воле увенчалось славным его победами над иноплеменниками. При нем царство Израильское достигло тех пределов, которые обетованы были потомству Авраама при заключении завета. Благодаря победам Давида его владычество простиралось от Черного моря до реки Ефрата, на юге доходило до Аравийской пустыни, а на севере захватывало Сирию, с запада кончаясь у Средиземного моря. Израиль был в то время могущественным государством, имевшим под своей властью множество народов, данников, богатым внутри и от военной добычи и вследствие полной безопасности подданных царя еврейского и их имущества при таких явных проявлениях милости божей давиду оставалось только смиренно благодарить бога и творить добро во славу его святого имени но присущие человеку слабости и немощи не были чужды и давиду окруженной земной славой и великолепием он допустил проявление этих слабостей и последствия чего для него оказались очень тяжелыми подробно другим государям востока давид имел несколько жен и наложниц Связанная с этим роскошь и пышность царского двора имели изнеживающее и расслабляющее влияние на нравственную природу Давида. Поэтому, когда однажды, гуляя на кровле своего дворца, он увидал на соседнем дворе купающуюся красивую женщину, то не захотел подавить себе преступной страсти, а приказал привести женщину к себе. Женщина эта по имени Версавия была женой одного из военачальников Давида, Урии, бывшего в то время в походе, и сделалась от царя беременную. Узнав об этом, Давид сначала пытался скрыть свой грех от мужа, для чего и призвал его к жене в Иерусалим. Но когда это не удалось, приказал своему главнокомандующему поставить Урию во время сражения в наиболее опасное место. Урия был убит в сражении, а Версавия сделалась женою Давида и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, Зло вочал Господа. Для обличения царя пришел к нему пророк Нафан, который сказал Давиду именем Господним, «Зачем ты пренебрёг слово Господа, сделал злое предачами его, и так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрёг меня и взял жену Урии?» Вместе с тем пророк предсказал скорую смерть ребенка, родившегося от Версавии, Дитя действительно заболело, семь дней молился Давид о ребенке в полном уединении, без пищи и без сна. Когда дитя скончалось, Давид смиренно покорился воле Божией. Покорность эта была столь же совершенна, как искренне и глубоко было его раскаяние в содеянном грехе. Сокрушение его сердца выразилось в пламенном покаянном псалме, который навсегда стал покаянной молитвой всякого кающегося грешника. Суд Божий за совершенное преступление вскоре сказался в семействе Давида целым рядом гнусных и кровавых событий. Между двумя любимыми сыновьями Давида от разных жен, красавицами, Аммоном и Авесолономом возгорелась смертельная вражда за то, что Аммон оскорбил сестру Авесолома, Фомарь, а брат отмстил за это бесчестием Аммону, изменчески убил его во время пира и бежал из страны. Горько оплакивал царь потерю детей, любимцев, и только через несколько лет дозволил Авесолому возвратиться к царскому дворцу. За эту высокую милость преступный сын отплатил отцу черной неблагодарностью. Он возбудил восстание против престарелого уже Давида, благодаря своей угодливости и льстивому, Участию к нуждам простого народа, авессалом сумел собрать около себя множество приверженцев и провозгласил себя царем в Хевроне. Составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесолома. Услышав об этом, Давид с небольшим числом приближенных решил удалиться для безопасности в страну Заюарданскую, Первосвященник хотел сопровождать царя с ковчегом завета, но Давид сказал первосвященнику, «Возврати ковчег в Божий город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его жилище. А если он скажет так, нет моего благословения к тебе, то вот я, пусть творит со мною что ему благоугодно». Перейдя к Едрский поток... Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова его была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали. Лучшие из народа сочувствовали горькому положению старца-царя, но нашлись и такие, которые воспользовались случаем безнаказанно оскорбить страдальца. Так некто семей из рода Саулова дерзко ругался над царем, бросая в него камнями и грязью. Возмущенные этим спутники Давида просили дозволения казнить дерзкого, но страдалец сказал, «Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне благостью за теперешнее его злодеяние». То же упование на милосердие Божие сказалось и в умилительных песнопениях, в которых в то тяжелое время изливал пред Господом свою душу старец Давид, оскорбленный в чувствах отца и государя. И извел Господь раба своего из воздвигшейся на него напасти. За Иорданом собралось вокруг законного царя сильное войско, начальствование над которым Давид вручил испытанным полководцам Иоаву, Овесе и Евфею. По совету их, сам оставшись в тылу своего войска, Давид просил военачальников пощадить жизнь своего сына. Эта его просьба не была, однако, исполнена. Когда войско Авесолома было разбито, сам он искал спасения в бегстве. Во время стремительной скачки лесом Авесолом запутался пышными своими волосами в ветвях дуба и повис на нем. Здесь настиг его Иоав и застрелил его. Изувеченное тело мятежного царевича было брошено в яму, которая завалена была огромной кучей камней. Во исполнение предписания закона Моисеева, чтобы непокорные дети побивались камнями. Узнав об этом, нечестивый отец не вспомнил зла, причиненного ему сыном. Он пошел в горницу и плакал, и когда шел, говорил так. «Сын мой, Авесолом, сын мой!» «Сын мой Авесолом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авесолом, сын мой, сын мой!» Испытал Давид сердечные огорчения и от народных бедствий, которыми посещал Бог землю израильскую. Это были трехлетний голод и трехдневная моровая язва. Со смирением и покорностью воли Господней принимал Давид эти испытания, умилостливая правду Божию молитвами и всесожжениями за грехи свои и своего народа. Последние годы своего царствования, протекшие в ненарушимом мире, Давид провел в к тому великому делу, которое по воле Божией должен был исполнить его преемник, именно к сооружению храма Господня. Разработаны были чертежи всех построек священного здания и изготовлены рисунки всех принадлежностей богослужения. Собраны были все материалы, потребные для полного устройства храма, равно и мастера всякого рода. Все это Давид еще при жизни передал в присутствии народных старейшин сыну своему Соломону, который, по слову Господню, должен был наследовать престол. При этом старейшины принесли богатые пожертвования, и от себя народ радовался их усердию. Царь во вдохновленной молитве посвятил Господу как те сокровища, которые сам скопил на сооружение храма, так и доброохотные приношения своих подданных на это великое дело. «Кто я?» — взывает Давид. «И кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученной мы отдали тебе». «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани век это расположение мысли сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе».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 А старец царь, удрученный немощью, поклонился на ложе своем и сказал, «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иесеев, царствовал над всем Израилем, Времени царствования ему было сорок лет. В Хевроне царствовал он семь лет, и в Иерусалиме тридцать три года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его вместо него. Святой апостол Петр именует царя Давида пророком. Святой же Афанасий Александрийский в толковании на двадцатый псалом учит, «Царь Давид возвеличен уже тем, что от семени его родилось спасение миру». Ибо душевно желал он этого и об этом молился, поэтому и дано ему это, как некий венец чистого золота, прославляющий главу. Ибо во всех народах прославляется Давид вместе с Господом и сыном своим по плоти. Даже не только венцом было для него спасение это, но и желанием, и долгоденствием, и славой, и велелепием, и весельем, и радостью, и надеждой, и незыблемой милостью. В толковании на слова псалма 50-го «научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Святой Иоанн Златоуст влагает в уста певца следующее исповедание Господу. «Ты удостоил меня такой чести, что открыл мне сына своего и соделал его ведомым для меня. Я познал, что ты имеешь сына, принявшего естество человеческое. Узнал, что ты имеешь сопрестольного тебе, и я возвестил». «Вселенный крест, погребение, несшествие во ад, воскресение его, сказал о суде его, сказал о спасении язычников, сказал об избрании апостолов, сказал об отвержении иудеев, сказал о призвании церкви, сказал о лике дев, сказал о сидении его, одесную тебя». «Так, Давид, — продолжает святой отец, — ты возвестил пророчество обо всем. Для чего же взываешь? Сердце чистое сотвори во мне». «Боже, и дух правый, обнови внутри меня. Ты, царь, ты одет в диадему, ты облечен парфирой. Но, — говорит он, — все это трава, тень и сновидения, я ищу другой красоты, даруй мне Духа Святого, чтобы ты опять беседовал со мною, и я беседовал с тобою. Дух отступил от меня, как отлетает голубь при виде грязи. Я хочу возвратить его, тогда приду и явлюсь пред лицом твоим». А теперь не могу выносить этого, потеряв дерзновение пред тобой. Видишь, как Давид исповедуется пред Богом. Смотри же, сколь великое зло грех. Прелюбодеяние, убийство, преступление закона, нарушение заповедей Господних. Говорю это не для того, чтобы осудить пророка, но чтобы показать скорое его раскаяние. Скоро совершен грех, еще скорее раскаяние. Согрешив женой Урии, он был поражен этим грехом и, приступив к написанию Псалма, воскликнул «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». И полным раскаянием он получил полное отпущение греха. И в четырех... и в чертах характера праведника царя-пророка и в обстоятельствах его жизни, исполненной испытаний, богомудрые отцы видят указания на сына Давидова по плоти, на Господа нашего Иисуса Христа и, и его земную жизнь. Святой Златоуст, рассуждая о скромности, смиренно мудрости и кротости, Давида учит. И кроткий Давид поразил Голиафа, прогнал войско и одержал победу. Вообще кроткому свойственно прощать обиды, нанесенные ему, и отмщать за обиды, нанесенные другим. Так и поступал Христос. Святой Афанасий Александрийский в толковании на Псалтырь 51, 56 и 58 свидетельствует, что псалмы эти, изображая бедствие Давида от Саула, предуказали Господа нашего Иисуса Христа, благодеющего неблагодарным израильтянам которых представляет Саул, и преследуемого их наветами предуказали лицо Иуды, и благовестили о призывании всех язычников после того, как Израиль за зло... злочестие отринут будет от водительства Божие. Соответственно, этому Господь наш Иисус Христос у пророков часто изображается под именем Давида, христиане называются семенем Давида, господство Христа Спасителя ключом Давида. Престол его престолом Давида, церковь Христова именуется домом Давида. Боговдохновенные повествования Давида впоследствии собраны были в одну книгу псалмов или псалтырь. Святой Афанасий Александрийский свидетельствует, что совершил это некто из пророков. Блаженный Феодорит в своем толковании на псалмы учит. Иные говорят, что не все псалмы принадлежат Давиду, но есть написанные и иными. Почему, так разумеется, и надписание одни псалмы приписали Идифуму, другие Эфаму, иные же сынам Кореовым и еще иные Асафу, познав из книги «Паралипомион», что и они были пророки? Я ничего об этом не утверждаю, ибо увеличится ли для меня польза от того, что все ли псалмы Давыдовы или отчасти принадлежат и упомянутым пред этим – когда очевидно, что все они написаны по действию Божественного Духа. Знаем, что и Божественного Давида, пророка, и тех книга помпеи именует пророками. Пророк уже свойственно предоставлять язык своего орудия благодати Духа. По изреченному в псалмах «язык мой – трость книжника, скорописца». Впрочем, пусть превозмогает приговор большинства – а большая часть писателей утверждали, что псалмы принадлежат Давиду. Святой Василий Великий так изображает высокое значение книги псалмов для христианской жизни. Все писание благовдухновленное и полезно для научения. Для того написано Духом Святым, чтобы в нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачевство, каждый от собственного своего недуга. Ибо сказано «Исцеление утолит грехи великие».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 Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление. И болезненное восстанавливает, и неврежденное поддерживает. Вообще же, сколько можно истребляет страсти, которые в жизни человеческой под разными видами господствуют над душами. И причем производит она в человеке какое-то тихое усложнение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным. Псалом – Тишина душе — разделитель мира, он утешает мятежные и волнующиеся помыслы, он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздерженность. Псалом — посредник дружбы, уединения между далекими, примирения враждующих, ибо кто может почитать еще врагами того, с кем возносил единый глаз к Богу? Поэтому псалмопение доставляет нам одно из величайших благ — Любовь, изобретя совокупное мпение вместо узла, к единению и сводя людей в единый согласный лик. Псалом, убежище от демонов, вступление под защиту ангелов, оружие в ночных страхованиях, покоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для жен» солом наделяет пустыни, уцеломудривает торжеща, для нововступивших это начатки учения, для преуспевающих приращение ведения для совершенных утверждения. Это глаз церкви. Это мудрое изобретение учителя, устраивающего, чтобы мы пели и вместе учились полезному, к учениям примешивающим примешивается приятность сладкопения чтобы вместе с приятным и усладительным для скуки принимали мы не приметным образом и то что есть полезного в слове ибо с принуждением выучиваемым не оставляется в нас надолго а что с вдохновением и приятностью приятно то в душах укореняется тверже в псалмах достойно еще удивление и следующее учит святой афанасий александрийских В других книгах, что говорят святые и о чем они говорят, то читающие относят к тем именно, о ком это написано, да и слушающие отличают себя от описываемых лиц, о которых идет речь. И если удивляются и соревнуются повествуемым деяниям то все они оказываются подражанием. Но кто берет в руки книгу псалмов, тот, если пророчество о Спасителе проходит с обычным удивлением и благоговением, как и в других писаниях, то прочие псалмы читают уже как собственные слова свои. Да и слушающие, как будто сам от себя произносится это. Приходит в умиление, и все речения песнопений делаются ему близкими, как бы действительно его собственные. «Бога Отца вси, восхвалим Давида царя, из него бы пройди жезл Дева, и из нея возсия цвет Христос». И Адама с Аевою отли воззва, яко благоутробен. Стихи родня на Господе воззвах.